Глава пятая. В плену у разбойников. Ольга сидела на борту и смотрела вдаль. Над серыми ленивыми волнами кричали чайки, Дальнего берега видно не было. Ближний, поросший лесом, темнел вдалеке. Озеро Пепси огромно, почти как море, о котором рассказывал Ольги отец. Свищет ветер, хлопает парус. Чем дальше от берега, тем круче волны. Вот уже на них выросли пенные шапки. Разбойники обрадовались, подняли парус и убрали весла. Лодья раскачивается. Тяжело, идя через валы, скрипит, под палубным настилом плещет вода. Уж не тонем ли? Ольга украдкой оглядывается, но все спокойны, заняты своими делами, только кормчий крепко держит руль, глядя вдаль. Ему-то нипочем, когда очередной пенный вал возносит лодью вверх, а потом она скатывается с него вниз, как с горки. От этих качелей вверх-вниз княжну немного мутит. На судне было тесно и грязно, уже несколько раз прошлись по ее ногам, но, кажется, ненарочно. Похитители старались зря не обижать знатную пленницу. И вот один прыщавый отрок по кличке Йорш явно не просто так оперся рукой о ее плечо, пробираясь мимо. Ну, да чего ж противная у него ухмылка! Йорш нахально таращился на пленницу с самого начала плавания, хихикал, пытался заговорить. Ольга держалась надменно и холодно, но внутри кипела от злости. Да как смеет этот смерть так смотреть на княжну? Ох, был бы тут батюшка, мерзкий мальчишка уже валялся бы в грязи, моля о пощаде. Усилием воли Ольга одолела ярость. Гнев, как и страх, мешает думать, а сейчас ясный ум ей очень понадобится. Что делает полководец, когда нельзя сражаться в открытом бою? тянет время, ведет переговоры, изучает противника. Едва отплыли, Ольга уже составила представление о тех, кто ее похитил. Большинство разбойников оказались не чудинами, а славянами кривичами, причем из одного рода. Чудинов тоже осталось всего трое, и держались они особняком. Еще среди разбойников затесался один северянин Нурман по имени Хриси беловолосый, тощий, со знаком Тора, болтавшимся в вороте рубахи. Ольга, выждав, пока он окажется в сторонке от прочих, потихоньку заговорила с ним на его родном языке, посулила награду. Однако Хриси только скривился и отошел в сторону, бросив боязливый взгляд на здоровенного мрачного кривича угрюма отца противного Ерша. «Зря потратила время на труса», — с досадой размышляла Ольга. Надо иначе. Она же княжна и говорить должна с главными, с теми, кто решает. Главарей, кажется, было двое. Длинноволосый чудин, весь в диковинных оберегах, перед которым все время заискивала дайна, и суровый угрюм, плечистый мужчина с желтой бородой и воинским поясом, на котором висел недлинный меч кожаных ножных. Грубый и злой. С таким договориться трудно, золото посулить, милости княжьей. Так выкуп за нее они и сами запросят, а на обещание милости только посмеются. Как же, чтоб князь Вардик простил похищение дочери? Да никогда! Знает ли батюшка, что его дочь похищена разбойниками? Выслал ли погоню? «Эй, красная девица!» — опять раздался глумливый голос Ерша. «Что-то ты бледна!» укачала девочка бросила на него презрительный взгляд и гордо отвернулась ольга раздался поблизости хриплый голос ольга встрепенулась Радим очнулся побитый со связанными руками он лежал на палубе у мачты когда его тащили на корабль родим пытался отбиваться но и получил голова в запекшейся крови рубашка порвана пока он был в беспамятстве Ольга умыла его, как смогла, смочила пересохшие губы озерной водицей. Похитители не обращали на парнишку внимания. Для них он был просто еще один раб на продажу. Ольга передвинулась поближе к другу и тихо заговорила. — Родимка, ты как? — Ничего. Жив, как видишь, — прохрипел тот, бодрясь. — Как ты тут оказался? Ты что, за нами шел? — За тобой. — Что, обоз? — В плесков ушли. — А мои варяги... «Убитыми я их не видел», — уклончиво ответил Радим. Ольга повеселела. «Батюшка нас скоро догонит и казнит их всех». Радим покосился на чудинов. то, -то они так торопятся». «А давай убежим!» — жарко шепнула Ольга. «Я развяжу тебя!» Родим помотал головой и сразу поморщился от боли. «Не выйдет, они присматривают. Вон тот, и тот, и дайна». Ольга бросила взгляд на свою бывшую служанку и задумалась. Радим прикрыл глаза, тоже размышляя о возможности побега. Все тело болело, рук он почти не чувствовал, но, кажется, ничего ему не сломали. Рано или поздно его развяжут, а если прыгнуть в воду? Его кинутся ловить, а Ольга тем временем нырнет с другого борта, быстренько доплывет до берега и скроется в зарослях. Нет, нет, не выйдет. Вплавь от лоди не уйти. А если бы и удалось, в лесу от лесовиков Ольга одна не укроется. Надо быть хитрее, — решил родим. Не силой брать, а умом, притвориться смирившимся, служить им и выжидать удобного случая. «Эй, красавица!» — донесся голос Ерша от другого борта. «Зачем тебе этот грязный холоп, когда тут есть я?» Княжна вспылила. — Сгинь, свинячий хвост! По соседству раздалось довольно ржание. Радим скрипнул зубами. — Ух, как кулаки чесались врезать наглецу! А что сделаешь, если связан? Подошла Дайна, рявкнула на Ерша. Тот пожал плечами и принялся следить за Чайкой. — Пусть меня развяжут, я не убегу, — попросил Радим. — Я могу грести. — Дайна на него. И не глянула.